Громко объявляют в микрофон. Школа разражается аплодисментами. Минуту спустя юми произносит в микрофон знаменитую во всем мире фразу. Ээээ... -э -э -э -э. Разговоры в сети. Сообщество Кирин. Кто бы мог подумать, что она смогла задержать маньяка? Я думала, её в полицию заберут, на учёт поставят. Тфу... Я тоже подумала, что ее в комиссию определять приехали. А теперь она будет очень популярна. Кто-нибудь узнал, зачем Сан заходил к ней в карце Я знаю. Она его дочь. Он приехал, чтобы ее отругать. Совсем с ума сошла. Разве она похожа на него? И у президента Сан нет дочерей. Она незаконнорожденная. Отца-то у нее нет. Вот. Значит, президент Сан Хён – ее отец. Точно.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 «Может, потому что она талантлива, поэтому и успела?» «Скажи тоже. Просто у нее большие знакомства. Будь у меня тоже такие знакомства, я бы тоже смогла». «Что бы ты смогла? Английский выучить. Сколько у тебя баллов за тест, а?» «Да ну у тебя».